Рита Леви Монтальчини. Годы жизни с 1909 по 2012. Нейра Эмбриолог. В последние два с половиной десятилетия ее 103-летней жизни итальянцы шутили, что любой узнает папу Римского, если увидит его в обществе Риты Леви Монтальчини. История работы и жизни этой миниатюрной, ростом всего 158 см женщины, поражает масштабностью и примечательно не менее её фирменной асимметричной причёски. Было время, когда она умудрялась принести пару мышей на самолёт до Бразилии, разумеется, ради исследований, в своей сумочке или кармане. В годы Второй мировой войны Рита на велосипеде объезжала сельские дома, упрашивая фермеров поделиться куриными яйцами на прокорм ее младенчиков. На самом деле она исследовала эмбрионы. Обездственное положение было уловкой. Просто для исследования нужны были оплодотворенные яйца. Однажды Леви Монтальчи не уговорила посадить ее в кабину самолета рядом с пилотом, потому что билетов на рейс не осталось. В другом полёте, когда авиакомпания потеряла её багаж, а одежда, которая на ней была, измялась, она предпочла прочитать лекцию в отглаженной ночнушке, но не предстать перед аудиторией неопрятной. В жизни и работе Леви Монтальчи не любила широкие жесты и серьёзный риск. В детстве она поклялась не выходить замуж, чтобы полностью посвятить себя науке. И сдержала обещание. Окончать школу нет уж, спасибо. Рита нацелилась на медицинскую школу. Когда итальянское правительство отстранило ее от медицины и исследований в 1938 году, потому что Леви Монтальчи не была еврейкой, она устроила тайную лабораторию в спальне, чтобы продолжать исследовать развитие длинных отростков нейронов. Рита заинтриговалась этой проблемой, когда училась на врача. В то время Ливи Монтальчини прочитала статью основателя нейробиологии развития, немецкого эмбриолога Виктора Хамбурггера, работавшего в Сент-Луисе, штат Миссури. Хамбургер изучал куриные эмбрионы, пытаясь найти возможную связь между развитием спинного мозга и нервной системой в целом. Эта идея захватила Ливи Монтальчини, Хотя ей пришлось действовать в тайне, она догадалась, как обеспечить постоянное поступление куринных яиц. Леви Монтальчи не сразу принялась за дело и стала проводить собственный эксперимент в поисках этой связи. Она пригласила к совместной работе профессора, тоже отстраненного от исследований, и попросила родственников помочь ей в организации лаборатории. Ее брат изготовил инкубатор для яиц, которые добывала Рита. А она сама сделала миниатюрный скальпель, наточив швейную иглу. Леви Монтальчи не также купила набор крохотных инструментов, в частности пинцет для часовщиков и офтальмологические ножницы. С помощью этих приспособлений она извлекала куриные эмбрионы и нарезала их спинной мозг тончайшими слоями. Изучив нейроны спинного мозга на разных стадиях развития зародыша, Леви Монтальчине обнаружила нечто совершенно новое. Принято было считать, что число нервных клеток не увеличивается, но оказалось, что они росли и умирали в ходе нормального процесса развития. Так как Леви Монтальчине не могла публиковаться в Италии, она послала свои статьи в швейцарские и бельгийские журналы, доступные и в Америке. Благодаря чему Хамбургер узнал о ее работе. После Второй мировой войны, когда Леви Монтальчи не получила возможность ставить научные эксперименты не в собственной спальне, Хамбургер пригласил итальянскую исследовательницу в университет Вашингтона в Сент-Луисе, чтобы обсудить их пересекающиеся интересы. Она согласилась, и поездка, которая должна была продлиться несколько месяцев, обернулась двадцатью шестью годами работы в этом учреждении. Поскольку Леви Монтальчи не хорошо знала нервную систему, а Хамбургер был создателем аналитической эмбриологии, они образовали идеальный союз для раскрытия загадки того, как нервные клетки появляются и гибнут. Рита работала с невероятной самоотдачей с утра до позднего вечера, несмотря на профессиональный опыт. Она продолжала считать, что обязана своими крупнейшими достижениями интуицией. И она особенно умна, говорила Анна. Однако её внутренний флюгер никогда не указывал неверное направление. Хамбургер воздавал должные таланту Риты. У неё фантастическая зоркость к тому, что можно увидеть в микроскоп, и невероятно изобретательный ум. Леви Монтальчи не поехала в Бразилию, чтобы научиться выращивать живую ткань в чашке Петри, но потерпела неудачу. В ходе эксперимента она металась между энтузиазмом и отчаянием, даже ее перепады настроения стали легендой. Поскольку источником нервных клеток для ученых были мыши, существовала проблема, связанная со временем, необходимым для роста мышиных зародышей. Если бы Ливи Монтальчи не удалось вырастить эти особенные клетки в лаборатории, ее эксперименты ускорились бы. Однако метод не работал. В последние попытки Рита бросила фрагмент нервной ткани куриного эмбриона на одну сторону чашки Петри и кусок опухоли, опухоли слюнной железы мыши, на другую. Потрясающе, оказавшись рядом друг с другом, но не соприкасаясь. Отростки нейронов начали вытягиваться, распространяясь от клеток во все стороны в виде хрупкой тонкой короны. Невероятное зрелище, которое Рита имела удовольствие наблюдать в течение многих лет. Какой фактор вызвал рост нервной ткани? По возвращении в Сент-Луис Леви Монтальчи не предполагало, что выяснит это через несколько месяцев. Прошло несколько месяцев. Затем год, 2, 3. И всё это время они с коллегой по исследованиям Стенли Койном работали как проклятые. К этому времени Хембургер отошёл от исследований и сосредоточился на наставничестве. Команда учёных выращивала опухоли, экспериментировала со змеиным ядом и много размышляла над мышиной слюной. Только через 6 лет, в 1959 году, Они обнаружили фактор роста нервов в слюнной железе мыши и выделили чистое вещество, способное вызвать рост тонкой короны из отростков нейронов. Сначала это открытие показалось эффектной, но мало полезной мелочью. Но по мере обнаружения все новых и новых факторов роста новая область исследования расцвела. Выяснилось, что факторы роста нервов влияют на все. от прогрессирования дегенеративных заболеваний до успеха пересадки кожи для защиты повреждённого позвоночника. В 1986 году они с Коеном получили Нобелевскую премию по физиологии за свою работу. Награждение превратило Леви Монтальчини в итальянскую знаменитость. Она вернулась в Италию в 1961 году на работу с частичной занятостью. Пустья годы Рита отвечала на звонки по работе из автомобиля Лотус с шофёром, колеся по окрестностям. Леви Монтальчи не была удостоена национальной научной медали США, стала пожизненным сенатором Итальянской Республики. Как только вы перестаете работать, говорила Рита, то умираете. В жемчужном ожерелье, на высоких каблуках и с брошью на ладдске не лабораторного халата. Она работала до 103 лет.